Глава 30 во дворе под крепнущим солнцем Сэдди стала подергивать лапами. Открылись мутные глаза. Она попыталась встать, но ее не держали ноги, и она легла снова, тяжело дышая и недоумевая. Ее вырвало, живот крутило. Она лежала, жалобно повизгивая. Хотелось, чтобы была Эдриан и холодной воды хотелось. Наконец она смогла встать, сделала, пошатываясь несколько шагов. Снова ее стошнило. Медленно, пьяной походкой она шла к дому. Хотелось снова заснуть, но еще больше хотелось, чтобы Эдриан и вода. Возле коврика для йоги она остановилась, понюхала. Чуть стало лучше, когда услышала запах Эдриан, но был еще какой-то. Она его учуяла тогда, когда что-то укололо, а потом стала тошнить. Человек незнакомый. Ей это не понравилось, она зарычала. Подошла к дверям патио но они были закрыты, и Эдриан не было видно внутри. По ступеням идти было трудно и долго, но там оказалась вода, и Сади стала пить и не могла остановиться. Миска для еды была пустая, но есть и так не хотелось. Эдриан не пришла ее впустить, и Сэдди стала ждать, как ее учили. Снова заскулила с надеждой. Потом посмотрела на лестницу. Идти вверх не хотелось, хотелось войти в дом. Но она пошла к лестнице собачья вздохнула и двинулась вверх. Дед держал пистолет ровно. Чертовски большой дом для одной тощей бабы. Это дом моей семьи. Так старичок-то гавкнулась ведь. Бабулю размазала в машине, а дедуля от старости дал дуба. Пиццу всю жизнь лепили. Может, я прихвачу себе кусок, когда мы тут закончим. А ты вся такая думаешь, ты особенная. Супер-пупер важная. Со своими dvd стримами, блогом, где учишь людей, как жить, что есть, чтобы они вокруг тебя прыгали и твою дешевку покупали в три дорога. Так вот, все это фигня. Что действительно было важно, это мой отец. Доктор Джонатан Беннет. Мой отец, поняла? Да, он был преподавателем. Это очень важная работа. Умный он был, поумнее тебя. Умнее всех вообще с этой наркоманкой, моей мамашей, он только ради меня оставался, потому что меня любил. Я знаю, он меня защищал, естественно, ведь вы его сын. Из-за тебя он погиб. Это твоя шлюха мамаша залетела и пыталась его обдурить. Ничего от него в тебе не вижу и не видел никогда. Так что наверняка вранье. Но это не меняет того, что случилось. Она на него вешалась, как все они. Дураком надо быть, чтобы не брать, что само в руки плывет. А мой отец дураком не был, пусть говорит, подумала она, спокойно держа руки на коленях и продолжая прикидывать, что в комнате сойдет за оружие. Бабушкин канделябр. Тяжело и легко схватить и махнуть. Медная миска, которую Эдриан купила у Майи в магазине. Приличный вес можно метнуть. Нож для бумаг у нее на столе, ножницы в среднем ящике острые. Пусть говорит, поддерживай разговор. Ни одна другая не имела от этого ребенка и ни одна такого не утверждала. Зачем вы их убивали? Это пронырливая сука, что ты наняла. Добралась до того мудака-репортера? Он еще об этом пожалеет. А она уже пожалела. Ее окатило холодом, по коже побежали мурашки. В животе что-то противно дернулось. Что вы хотите этим сказать? Она тоже думала, что она хитрая, но меня ей не перехитрить. Я сын своего отца. Вчера вечером я ее замочил и бросил истекать кровью на улице. Боже мой! Едриану ухватив себя за локти, качнулась на диване. Сама она просилась, нечего было соваться в мой дом и пытаться выпытывать про меня у моей сестры. Нет, Ники болтать не будет. Вы, вы убили свою сестру? Пока нет. Он хихикнул и снова осклабился. «Но когда убью, виновата опять будешь ты. Это ты наняла Проныру. Ты втравила Никки в это дело. Значит, ты их обеих и убила. Как ты убила моего отца. Ты мне, сука, жизнь к херам сломала. Ты убила единственного человека в мире, который меня любил. Тебе вообще на свет появляться не следовало. Ничто из того, что вы делаете, его не вернет. Знаю». Он ударил кулаком в подлокотник кресла. «Ты думаешь, я, блин, этого не знаю? Думаешь, я совсем дурак?» У нее теперь сердце колотилось в горле толчками такими же дикими, как ярость в его глазах. «Нет, но я не понимаю, чего вы хотите добиться, убивая. Я пытаюсь понять. Я за него мщу, идиотка. То, что делает сын, настоящий сын, когда убивают его отца». «Нет, урезонивать его бессмысленно», — поняла она. «Но можно потянуть время». «Вы думаете, он бы хотел, чтобы вы так поступали? Всю свою жизнь посвятили убийствам? Вы говорили, он вас защищал? Хотел для вас лучшей жизни? Вы могли бы стать преподавателем, как он, или поэтом, ваши стихи затягивают?» Но «Он меня учил стоять за себя». Человек с пистолетом ткнул себя в грудь большим пальцем левой руки. И «Я стою за себя и за него. Мои стихи — это дань ему. А лучше я оставил напоследок». Левой рукой он расстегнул молнию на клапане рюкзака и вытащил аккуратно сложенный лист бумаги. «Хочешь, чтобы я тебе это прочел? Она не ответила, подобралась. Придется напасть», — решила она. «Если он все равно будет стрелять, она не станет этого ждать, как беспомощная слабачка». ДД откашлялся. «И, наконец, и, наконец, мы встретились с тобой, как это было нам давно назначено судьбой. Я месть свершу, как даст мне Бог. Услышу твой последний вздох. Стряхну я с пальцев кровь твою и песнь победы запою». Он засмеялся ухующим смехом и отложил листок. «Песнь победы». Я добавил еще пару строк, потому что хотел чуть-чуть веселья и легкости в конце. У меня же сегодня счастливый день, воистину красный день календаря. И чуть-чуть иронии, потому что я тебя сейчас до смерти забью к хренам». Он встал. Эдриан сделала вдох и приготовилась броситься на него. Сэдди в яростном лае и рычании бросилась на стеклянные двери. «Отвлекающий момент», — подумала Эдриан. В одинаковом жутком страхе за собаку и за себя она двинула ногой по руке с пистолетом. Оружие вылетело из руки и соскользило, стуча по полу. А Эдриан успела нанести прямой удар, но попала не в лицо, а в плечо. И бросилась бежать. «Бежим!» — крикнула она Сэди. «Беги, Сэдди! Пошли бегать!» Она надеялась успеть добежать до лестницы, но услышала, что он уже за спиной. Тогда она нырнула в ближайшую спальню. «Где спрятаться?» — напомнила она себе. «Чем отбиваться?» «Ну, зараза, теперь смотри, хуже будет!» Она схватила со стола старинный нож для бумаг, скользнула в межкомнатную ванную, и оттуда в следующую комнату. Посмотрим, кому будет хуже. Райлан, проснувшись рано, решил немножко поработать, пока дети не встали, и день не разлетелся в клочки, как одуванчик от вздоха. Мария хотела, чтобы с ее велосипеда сняли страховочные колеса, что пугало Райлана до потери пульса. Но брат ездил на двухколесном, и она была твердо намерена поступать так же и Райлан пообещал, что научит. Так как он решил работать, то надел перед выходом в кухню джинсы и рубашку, а в кухне стал решать вопрос, кофе или кола. Обычно выигрывала кола, и этот день не стал исключением. Райлан выпустил Джаспера, постоял, наслаждаясь начавшим свое действие кофеином и тишиной дома. Следуя заведенному распорядку, дал Джасперу завтрак, поджарил себе бейгель, впустил Джаспера в дом, чтобы они оба могли спокойно поесть. Успел только откусить бейгель, как голова Джаспера взметнулась вверх, и пес взвыл. «Господи, да тише ты, детей разбудишь. Дай мне час покоя». Он бросился к двери. «Ведьма, они рано вышли на пробежку. Хорошо, хорошо». Джаспер выл, Сэдди за дверью лаяла, как бешеная. Райлан открыл дверь, Джаспер вылетел пулей. «Ладно, ладно, пришли наши девушки. Но заткнитесь, чёрт побери, вы оба». Он подошел к воротам. Сэдди, редко испускавшая более одного гавка подряд, стояла на задних лапах и заливалась лаем. «Эй, девушка, давай потише». Он одной рукой потянулся открыть калитку, другой погладил Сэдди по голове. «Ты вся трясешься. Где Эдриан?» Обе собаки заливались лаем, и Райлан заметил, что Сэдди без поводка. Эдриан никогда ее не выводила побегать, не прицепив поводок. «Боже мой». Пораженный ужасом, он бросился в дом за телефоном и ключами. На ходу ткнул кнопку быстрого вызова Монро и тише. Привет, раздался жизнерадостный голос Тише. Да, Финиас, я слышу собак. Он до нее добрался. Я думаю, этот тип добрался до Эдриан. Вызови копов, и присмотри за моими. Я еду. Что? Как? Монро, Райлан, говорит, что этот гад добрался до Эдриан. Он едет. Райлан, я звоню, детей возьму, езжай. Черт побери! Монро идет, звоню 911. Собаки прыгнули в машину раньше Райлана. Вылетел из своего дома Монро босой в футболке и шортах, держа в руках бейсбольную биту. «Что за нах?» — спросил Монро, практически нырнув в машину. Сэдди прибежала вся трясется без Эдриан, без поводка, больше ничего не знаю. Он рванул задним ходом, развернулся на пятачке. И у меня мерзкое предчувствие. Сэдди не сорвалась бы без причины. Монро глянул назад, где тяжело дышала, порыкивая Сэдди. Ее еще била дрожь. Он набрал Эдриан. Не отвечает, и у меня тоже мерзкое чувство. Давай, газ в пол. Рэйчел на больничной койке издала какой-то звук. То ли вздох, то ли стон. Веки задрожали. Сидящий рядом муж стиснул ей руку. «Давай, детка, возвращайся, вернись к нам». Глаза открылись, глядя куда-то сквозь него, потом стали осмысленными. «Этон». Очнулась детка, молодец. Он прижал ее руки к губам, стараясь держать слезы. Вот и ты. Все хорошо, теперь все будет хорошо. Без Муни все равно не обойтись. Ее дядя вышел с другой стороны кровати, наклонился поцеловать ее в лоб. Сейчас сестру позову. Постой, подожди. Она стала ловить его руку. Стрелял в меня, Джонатан Беннет, очень похож на отца. Я его увидела перед выстрелами. Увидела. Мы его уже ищем, не волнуйся. Постой. Копы Ричмондские позвонили. Хотела заехать за мороженым, и они позвонили. Имен не помню. Там он убил Трейси Поттер. Приехал сюда за мной. Ребята из Ричмонда здесь. В отеле в паре кварталов отсюда. Я им дам знать, что ты очнулась. Он что-то сказал, что-то. Она попыталась это откопать. Тело просыпалось, возвращалось к жизни, и боль от этого возвращения была адская. Что-то говорил, хотел меня добить, не знаю, почему не добил. Решил, что и так хватит. Он сказал: двумя меньше, двумя суками, меньше. Снова распахнулись у нее глаза. Поттер, потом я. Он поехал убивать Эдриан Рицу. Тревелерс крик, надо предупредить. Сейчас займусь, ответил ее дядя и вышел. Когда дверь закрылась, Рэйчел обернулась к этому. Дети, они были здесь, все были здесь. Все с ними нормально и будет намного лучше, как только я им скажу, что ты очнулась. Вот сейчас мне бы хороший обезбол не помешал. Она смогла заставить себя улыбнуться. Мороженого я так и не привезла. Прости, милый. Прижав ее руку к лицу, он перестал сдерживать слезы. Замолчать он не мог. Эдриан знала, где он, знала, куда идет, потому что он не мог замолчать. Он осыпал ее ругательствами. Он над ней издевался, а она, босая, тщательно следя за дыханием, старалась бесшумно передвигаться. Она знала, что он вернулся за пистолетом, потому что сама попыталась это сделать, но он ее опередил. Она не придумала, как ей добраться до лестницы и спуститься, себя не выдав, но рассчитала, сколько времени потребуется, чтобы добраться до дверей на балкон. «Отпереть двери, раскрыть их — это уже совсем бесшумно не сделаешь», «Сколько времени нужно выбраться наружу и убежать от пули?» От этой мысли на коже выступил под страха. «Да, она бегает быстро, но так быстро никто не сможет. И все же она попытается, придется, если не останется выбора. Но есть и другой план». Сжимая нож для бумаг, она схватила мисочку и швырнула ее в комнату на той стороне коридора. Услышав, как он тяжело мчится на звук, она неслышно перетекла в другую комнату и начала осторожно и тихо пятиться, на этот раз опережая его. От волнения шее тёк пот, и надо было ждать, дышать, слушать, как он идёт из комнаты в комнату. Стало осторожнее», — рассудила она. действует тщательнее. Время выступать, время действовать». Она собралась и бросилась прочь из укрытия, оказавшись на виду в тот миг, что нужен был для броска обратно в свою спальню. Повернула замки балконных дверей и распахнула двери. Скрип-петель прозвучал как жуткий вопль. Через секунды... Это были всего секунды. Он влетел в комнату, глядя дикими глазами и по воде пистолетом. Когда он бросился к дверям на крыльцо искать ее, Эдриан напала сзади. Остриё ножа для бумаг она всадила ему между лопаток. Он заорал от боли, развернулся. И она смогла отбить его удар почти полностью, но все же ей пришлось по скуле и без того ноющей. Эту боль она бросила в бой. Цепившись в руку с пистолетом, толкнув ее вверх, она всадила ногти поглубже в кожу. Уже было понятно, что он сильнее, чем кажется с виду. Но она почти сумела сбить его с ног подсечкой, пока они боролись. Он попытался ударить левой, но попал только в плечо, она яростным поршнем вдвинула колено ему между ног. Больше пришлось в свод, чем в яйца, но все же его перекосило гримасы свежей боли. И снова они сцепились лицом к лицу и Эдриан схватилась за руку с пистолетом. Пистолет дважды выстрелил в потолок. Райлан выпрыгнул из машины еще на ходу, ударил телом во входную дверь, резко обернулся к окну. Локтем высадил стекло, не замечая вгрызающихся острых осколков. Просунул руку, открыл замок, ворвался внутрь. Ему не надо было кричать, звать ее. Сверху слышались близкие тяжелые удары, треск мебели. Он рванул вверх и услышал выстрелы. Не ужас гнал его, тогда еще не ужас, а слепящая пылающая ярость. Эдриан рискнула убрать руку от пистолета и нанесла короткий удар в горло ДД. Он задохнулся, закашлялся, но до того, как Эдриан могла бы повторить ударил локтем вверх. Удар пришелся снизу в подбородок, голова задралась назад. Эдриан увидела звезды тысячи звезд, и ДД сумел отшвырнуть ее, как много лет назад сделал его отец. И она рухнула на доски балкона. Инстинктом, мышечной памятью, она опустила руки, ударила ногами вверх. Он попытался отпрыгнуть, нацелить пистолет. И на него налетел Райлан. Послышался мерзкий хруст ударов в кость. Эдриан, мотая головой, чтобы очухаться, увидела, как они борются за оружие. Увидела кровь, кровь Райлана, встала и сжала кулаки, готовясь вернуться в бой. «Беги! Чёрта с два! Рявкнула она, оскалив зубы и подбирая окровавленный нож, выпавший из спины ДД. Снова выстрелил пистолет, полетели щепки от перил. Эхо еще звенело в ушах, как в дверь чаще клацающей зубами массы ворвались собаки. ДД завопил, ощутив зубы в икре, в лодыжке, в плече. Он попятился назад, и Райлан вывернул у него из руки пистолет. ДД ударился в перила и со звуком выстрела треснуло дерево. И он по инерции, как когда-то его отец, полетел через перила вниз. Монро, занёсший биту так, будто намеревался выбить мяч к ограде, бросил её и оттащил Эдриан от перил. «Копы сюда едут, я их слышу. Сейчас вызовем скорую. Детка, не смотри туда». Все хорошо. Со мной все хорошо». «Да, сам вижу». Он крепко её обнял и повернул к Райлану. «В следующий раз, бро, просто отопри дверь. Извини Обхватив Эдриан, Райлан зарылся лицом в ее волосы. Пустики, я посмотрю, что с ним, и позвоню Тише, а то она будет сильно волноваться. Собаки все еще рычали, все еще взвывали, глядя вниз, и Эдриан их отозвала. Успокойтесь, собачки, тихо, сидеть, будьте здесь. Она посмотрела на Райлана. И ты будь здесь, можешь не сомневаться. Пульс есть, сообщил снизу Манро. «Разбился, здорово, но дышит. Я приведу копов». «Слава богу». Она уронила голову на плечо Райлану. «Не хотелось мне, чтобы он убился. Убился вот так вот и в этом доме. Только не в этом доме. А как ты понял, что надо приехать? Как ты узнал, что ты мне нужен?» «Сэдди сказала». «Сэдди?» Стена самообладания от этих слов рухнула, и из глаз Эдриан потекли слезы. Райлан ее поднял на руки, целовал ее волосы, а она припала головой к его плечу, пока он нес ее вниз. Через несколько часов дом Эдриан опять был полон народу. Мать, Мими, Гарри, Гектор и Лорен. Явилась вся, как она мысленно ее называла, бригада Тревелерскрик. Команда молодежного центра прислала цветы, как и работники Рицос. Другие звонили или приходили навестить. Собак завалили подарками, жевательные кости, мячики, коробки сухого корма. «Друзья и родные», — думала она. «Друзья, которые и есть родные». И «Ощущение счастья, ощущение благословения, ощущение окончательной и полной безопасности». Она долго говорила по телефону с Рэйчел и много плакала. Раны Джонатана Беннета-младшего оказались несмертельными. Колотая рана между лопатками, заплывший глаз, травмы горла, нанесенные руками Эдриан сломанный кулаком Райлана нос, множественные раны от укусов и сотрясение, перелом ноги, раздробленные локоти, и внутренние повреждения, полученные при падении. Эдриан заверили, что он выживет, чтобы весь остаток жизни провести в тюрьме. Его сестра на допросе на больничной койке раскололась и выдала подробные показания, в том числе сообщила о его признании, что он убил их мать. Учитывая все обстоятельства, обвинений против Ники Беннет выдвигать не стали. И учитывая все обстоятельства, Эдриан думала, что ей сильно повезло выйти из этого конфликта всего-то с синяками, шишками и царапинами. Ей пришлось все время говорить и говорить и еще говорить с полицией и ФБР. И сейчас, наконец, она отказалась от любых контактов с журналистами. Все, что ей хотелось, это оставить все позади и просто жить. Она сидела в другой половине дома, пока ремонтники чинили перила на балконе и меняли окровавленные половицы на веранде еще она была благодарна, что все просто пришли без приглашения, как только полиция это разрешила. Так что сейчас она сидела со своими самыми старыми подругами, попивая лимонад. Джен и Мими командовали в кухне, готовя что-то такое, что Монро объявил самой крутой кулинарией в мире. Монро, — подумала она, — дорогой друг, ни разу она не слышала, чтобы он голос повысил иначе, как в песне. И он буквально пробежал босиком по битому стеклу ей на помощь. Она смотрела на травянистые склоны, на горы, вниз на крыши, накрытые мосты Трэвелерс Крик. Мне кажется, это самое красивое место в мире. Наверняка одно из, согласилась Тиша. И снова хочу сказать, что Гектор и Лорен могут остановиться у меня, чтобы не создавать у тебя тесноту и суматоху. Мне приятно, что они здесь, и что они вообще появились, что им самим надо было меня увидеть. Она глянула на Майю и покачала головой. И не могу поверить, что Джоу говорил их пойти на рыбалку. Он был до глубины души потрясён, что никто из них никогда раньше удочку не держал. Клянется, что сегодня будем жарить свежую форель. «И благослови его, Господь, что взял с собой Фина, Коллина и Брэдлим. добавила Тиша. «Он бы ему с собой взял, но она заявила следующее. Майя сделала недоверчивое и недоуменное лицо. «Джо, с чего бы я стала это делать? Червяки, они скользкие. Да чего ж я люблю эту девочку?» «И я», — вздохнула Эдриан. «И наш мир люблю». Она посмотрела туда, где лежали уткнувшие друг в друга Джаспер и Сэдди. Весь до капельки. Вошла Лина, держа стакан морозного стекла. Подошла к столу, налила воды из графина. «Изгнали меня из кухни», — сказала она, садясь. Признали катастрофически неспособной и неумелой. Марию приняли, и она вырезает печеньки в форме сердечек. А меня отвергли. «Хорошо, что ты не любишь готовить», — Лина кивнула на слова Эдриан. «Хорошо. А вашего Монро тоже приняли после некоторой серьезной дискуссии и поставили на фаршированные яйца». «Монро — лучший фаршировщик яиц всех времен и народов». Они с Джен и Мими спорили о различных способах их варить, чтобы скорлупа легко сходила. Теперь Лина засмеялась. «Я очень рада, что они меня выставили». Майя и Тиша переглянулись. Пойдем глянем, как там младенцы», — сказала Майя, когда они вместе встали и Тиша взяла монитор видеоняни. Лина посмотрела им вслед. «Хорошие подруги. Я знаю, как это важно, когда есть подруги. Мы с Мими с детства вместе». Есть еще Гарри Маршалл, но Мими это друг всей моей жизни. Тут она посмотрела на Эдриан, коснулась ее распухшие щеки. Я не стану снова поднимать эту тему. Я знаю, что тебе пришлось снова и снова ее обдумывать, как было у нас после Джордж Тауна. Должна сказать лишь, как я рада, что у тебя есть сила, есть храбрость, есть ум. Многое досталось от тебя, не только. Ты развивалась сама. В тот день в Джорджтауне я подумала, это не должно определять ее жизнь, и мою тоже. Но ее жизнь я не позволю. И так и вышло. Но все равно эта рана никогда до конца не затягивалась. Теперь, я думаю, может затянуться. И затянется. Все эти женщины, ты чуть-чуть не погибла. И я спрашиваю себя снова и снова, что я могла сделать иначе, чтобы этого не было. «Ничего, мам». Она накрыла руку Лины ладонью. «Ничего. Он не просто с виду похож на отца. У него был тот же дефект, то же безумие. Я видела это в них обоих. И мне давал жить сам факт моего существования. Этот ДД мне сказал одну вещь, что он во мне не видит ничего от своего отца. И я не вижу. Я Рицу. Я Рица целиком и полностью». «Да, это так». Сэди подняла голову, сразу за ней Джаспер. «Это машина Райлана. Он говорил, что должен закончить кое-какие дела. Закончил, видимо». Когда машина показалась из-за холма, Лина встала, прошла по газону к Райлану, обхватила его руками, расцеловала в обе щеки и ушла. Райлан, растроганный этим неожиданным поступком, остановился на мгновение. Потом поднялся на веранду. «Она не любит обнимашек так, что это был особенный момент», сказала Эдриан. Мне тоже так показалось. Он осторожно поднял за подбородок ее лицо, всмотрелся. Кобальтовое пламя, ты получила ранение. И ты человек непобедимый. Но мы победили, негодяя, с небольшой помощью наших друзей. Так что вот им. Он сел и вынул из принесенной сумки два ошейника: один ярко-красный, другой ярко-синий. Отдал их Эдриан. Она прочла гравированные надписи. «Мисс Эдди Уэллс. Мистер Джаспер Ритцо. Я подумал, что мы это сделаем официально, обменявшись фамилиями. Какая прелесть! Сэдди, иди сюда. Надень свое новое украшение. Теперь про нас с тобой». Начал снова Райлан, когда Эдриан застегнула ошейники. «Я думаю, это надо сделать официально». «А?» Она подняла голову, улыбаясь, и заморгала, увидев, что он просто смотрит ей в глаза. «Что?» Я думал уделить тебе больше времени, столько, сколько потребуется, но не могу. Мгновения — важнейшая вещь. Мгновения меняют жизни, и я не хочу терять больше ни одного из них. Я тебя люблю. Люблю в тебе все, И мне ты нужна вся такая, как есть. Так что давай поженимся и будем одной семьей. Райлан, мы же только начали свыкаться. Я знаю, что у тебя не вошло в привычку быть влюбленной по-настоящему. Но я семейный Эдриан, я отлично умею вести семейную жизнь. Да, это я знаю. Я не знаю, сумею ли я. Ты быстро учишься. Я знаю, что я с прицепом, как знаю и то, что оба прицепа по тебе с ума сходят. Можем добавить и еще один, если это то, чего ты хочешь. Еще детей? Если это то, чего ты хочешь. «Мы с тобой оба умеем обращаться с детьми, но надо, чтобы ты их захотела». «Мне только надо». Она встала, отошла к перилам, поглядела вокруг. «Полный дом», — подумала она. «Дом, построенный для семьи, для детей, отдан теперь ей, Ее наследие. Всегда хотела детей», — тихо сказала она. «Возьми моих. Заведи со мной новых. Будьте мисс Эдриан Уэллс» а я буду мистер Айлана Рицу. Не сомневалась, что ты сможешь меня рассмешить в такой момент. Она закрыла глаза. Когда Сэдди не смогла ко мне пробиться, она знала, куда идти. К тебе и Джасперу. Ей нужна была помощь, и она знала, где ее получить. И я знаю, куда мне пойти, когда помощь нужна мне. Она обернулась к нему. И это всегда будешь ты. Он встал, шагнул к ней и взял ее за руки. Можем пожениться завтра или завтра плюс год. Можешь планировать любую свадьбу, которую только хочешь. Он полез в карман, достал коробочку, открыл и вынул оттуда кольцо. Не кричаще, подумала она. Он знал, что ей не захочется ни скромного. Простой бриллиант в обруче из белого золота. Но я всерьез надеюсь услышать сейчас, да. Остальное детали, и мы оба их тоже умеем прорабатывать. Тебе пришлось выбирать идеальное кольцо для такой, как я. Такое, как я есть, который живет, как я живу. Я знаю, какая ты. И люблю тебя такое, какая ты есть. Скажи да. И я тоже люблю тебя, такого, как есть. Она посмотрела в эти удивительные зеленые глаза. Коснулась его щеки, тоже распухшие, как у нее. Ты мне говорил, что не верил, будто сможешь снова испытать такие чувства. Я не верила, что вообще смогу их испытывать. Это значит да. Сперва у меня вопрос. Спрашивай. Когда ты сможешь переехать ко мне с детьми и Джаспером? Он улыбнулся, взял ее лицо в ладони. Завтра устроит. Сначала спроси у них. Уже спросил. Когда ты сегодня утром зарядку делала? Он коснулся губами ее лба, потом ее рук. «Они тебя любят, и я тебя люблю». «Скажи «да», Эдриан, просто «да». Вот так вот просто поняла она, так правильно. Потому что всегда это будет он. Может быть, всегда и был он. Я люблю их, я люблю тебя. Да, Райлан, просто «да». Когда он поцеловал ее медленно и крепко, когда надел кольцо ей на палец, она почувствовала, будто щелкнуло соединение. Эта жизнь вошла в правильную колею. Обвиваясь вокруг Райлана, она снова подумала. «Здесь самое красивое место в мире, и теперь оно наше».